избрали своим главой шейха Сравнины, Метиджи, Селима Эйтеми, человека, уважаемого за его богатство и древность рода. Селим принял власть, но не чувствовал в себе довольно смелости, чтобы прогнать испанцев из страшной цитадели, сооружёнными на мысе, господствовавшем над городом. Доверчивый и легковерный, новый король предложил купить помощь Харуджи. В Джейджелли отправили депутацию для объяснения знаменитому корсару унижения, в которое впал Алжир, и для представления ему, что смерть Фердинанда и Дряхлы Сименеса надолго лишат Испанию возможности возобновить африканскую войну. Следовательно, такому человеку, как он, будет легко прогнать гарнизон из пиньона. К этому присоединили богатые подарки и предложение места алжирского губернатора. Харуджи одним взглядом измерил шансы в будущем, которые могли привести его пламенное честолюбие. Но, боясь подозрений, он скрыл свою радость и уступил, наконец, по-видимому, только неохотно и после многократно возобновленных просьб. Сам Бен-эль-Кади, советы которого он спрашивал в этом деле, был обманут, видимым, равнодушием Харуджи, который поговорил о желании окончить дни своего единения показывая вид, что уступает только настойчивым просьбам алжирских депутатов. Харуд объявляет, что не в состоянии помочь им без помощи своего друга Бен-Аль-Кади. Эта лесть очаровала начальника Кибилов, и он немедленно приказывает вооружить две галеры в джей а сам собирает около пятисот горцев, чтобы сухим путем идти к Алжиру. Итак, сорока турками и гостю Кибилов... Руджи, сам того не зная, отправлялся завоевать царство, что должно было обессмертить имя его в истории, и подчинить в продолжение трех столетий европейские прибрежки законам беспощадной тирании. Не уезжая еще из Джиджели, он отправил наручного хир остававшемуся в Тунисе, извещало о возврате счастья, и просил привести ему в подкрепление сколько можно более решительных молодцов, которым обязывался платить ежемесячно значительное жалование. По прибытии в Алжирскую гавань, о котором не узнал гарнизон Пиньона, он был принят народом и селимом Эйтами как освободитель, и последний предложил ему жилище в собственном доме. Жители, в свою очередь, спорили о чести поместить у себя и содержать бесплатно его турок. Каруджи растолковал им, что неосторожно открыть неприязные действия против испанского форта прежде прибытия солдат, которых он ожидает из Туниса. Невозможно. И скоро в самом деле 300 отборных турков, вооруженных ружьями и снабженные несколькими легкими пушками, высадились с ночи у мыса Матифу и прошли в Алжир равнины. Отряд этот известил алжирцев о скором прибытии еще других отрядов которые образовывались на всем прибрежье при имени Харуджи, и через месяц пират увидел себя во главе значительных сил. По требованию его, Селима Этемин наложил на лжирцев особенную дань для содержания войск их союзника, и никто не осмеливался роптать, ибо все надеялись, что победа позволит отправить их в Свояси, наградив за помощь по заслугам. Надо же было принести какую-нибудь жертву надежде, На освобождение. Чтобы лучше обмануть жителей насчет своих намерений, Харуджи ловко льстил мечтам их и показывал вид, что ничего не хочет предпринимать без селимой Айтами, который с своей стороны давал ему полную волю действовать по собственному усмотрению. Уверившись посредством этого ловкого маневра в полном доверии короля и народа, он велел поставить батарею для обстреливания пиньона — перевез на нее все пушки, находившиеся в городе, окружил ее стеной и занял соседние дома, чтобы укрыть солдат своих, как он говорил, от неприятельских выстрелов. Когда эти приготовления были кончены, он приказал сбить флаги Кастиль и Арагона, развивавшиеся на волах в знак подчинения Испании, а потом открыл огонь при радостных кликах алжирцев. Но Корсар гораздо меньше помышлял об изгнании испанского гарнизона, малочисленность которого нисколько не беспокоила его, нежели о выигрыше времени для владения алжиром. Турецкие канониры, знавшие отчасти его намерений.